Часть 5 Татищев приходил на Урал дважды. Первые два с половиной года ушли на то, чтобы вникнуть в незнакомое дело, наладить связи в интересах казны, основать новое, не уничтожив старое. Полномочий горного начальника вроде бы немало, это вам не Екатеринбургский мэр из будущего, но с местными королями отношения не складываются. Точнее, складывается вполне определенная вражда. На Урале что тогда, что теперь, пришлых не любят, особливо если те ведут себя независимо, заслуг не почитают, а поручения передают через приказчиков. Отец, сын и несвятой дух Демидовы, знаменитое семейство уральских промышленников, олигархи и первопроходцы не спешили возлюбить капитана от артиллерии. Задолго до того, как Василий Никитич отплыл на струге из Москвы, Демидовы успешно охозяйничали на Урале. Искали руду, ставили заводы, давали казни и металл. Дело было налажено так, что казенные заводы проигрывали частным Демидовским по всем статьям. Что Никита, что сын его Акинфий, и сами трудились ровно к каторжане, и от работников требовали такого же старания. Все свои привилегии заработали горбом и усердием, а не только умом да хитростью. Личный защитник Демидовых, государь Петр I, запретивший воеводам вмешиваться в дела уральских заводчиков, что уж говорить про обычный люд, искателей пытающих недра земли, чужих работников или вот этого капитана от артиллерии, Татищева. а и фамилия у него, кстати, говорящая, нет, татища от слова «тать» — вор, и пусть потомки будут настаивать на том, что это, дескать, императив, тать ищи, ищи вора, Демидовым пришлась бы по вкусу первая очевидная версия. То есть, может, и не вор, но свой интерес беспримерно имеет, они же не встречались, отцу и сыну Демидовым, благородные служители казны, ей я преданные сторонники. Вот и получалось, что земля Уральская принадлежала государству, тогда как тем, что находил в ней, всецело распоряжались Демидова. Кто попробует нарушить это правило, тот на себе испытает крутой нрав хозяев медных гор и рудных земель. Петербург далёко, почта идёт долго, курьер от жалобщиков завсегда перехватить можно. Чуть-чуть не успели горнозаводчики прибрать к рукам казённые заводы, Волопаевские и Каменские, застолбить земли по Чусовой, Тавде и Пышме, помешал тому явление Василия Свет Никитича, который взялся за дело столь рьяно, что у Демидовых темнело в глазах. Доносили, что выбрал место под новый завод на Исите, что подымает старые негодные что требует ото всех отчетности и не спешит кланяться. Решили Демидова прикормить опасного капитана. Намекнули через третьи руки, седьмые уши, десятые уста, путь, дескать, не спешит с новыми заводами и не заводит своих порядков, а уж они ему готовы дать довольное обещание. Да вот только господин исполнитель взятку презрел и двигался в выбранном направлении все дальше и дальше. Демидовы принимали на работу в заводы беглых крестьян, опальных стрельцов, пленных шведов. С этим Татищев смириться мог, потому как защиту сей люд получал пожизненную. А Василий Никитич всегда заботился шибче о людях, чем о вещах. Но вот что переманивали к себе лучших мастеров, ловили и наказывали руднознацев, отбирая найденное, что не пускали на свои земли геодезистов, велели бить смертельно кнутом крестьян, нанятых Татищевым для сопровождения грузов по часовой что сгоняли нанятых людей снова нового прииска. Этого горный начальник терпеть не пожелал. Вот так и поссорились Акинфи Никитич с Василием Никитичем. Заочно. Вначале перебросывались депешами, да на словах доносили одному от другого всевозможные оскорбления. Дворянин Татищев и на тот момент, пока еще простолюдин, хотя и в короне, Демидов сцепились намертво, не видя, не зная друг друга. Никита Демидович жил тогда в родных своих тульских землях, но, узнав о масштабных рознях, приехал на Урал разбираться. 6 июня 1721 года Татищев отправляет Акинфью Демидову указ «Господин комиссар Демидов, уведомлены мы, что ты купил землю у крестьянина часовской Слободы, Уткинская и Сулемская Тож, которую нам отдали из губернии для строения судов и вооном урочище на речке Шайтанке. Строишь ты пильную мельницу. И хотя онная тебе для строения судов весьма нужна, однако ж не надлежало тебе онной мельнице без указа государственной Берг-Коллегии и нашего известия строить». а после добавляет со всей строгостью. «Велено нам с заводов твоих доправить десятый пуд и, доправя, принять на денежный двор немедленно. Того ради по поручению сего сделать тебе ведомости, сколько у тебя на заводе в 1720 году железо, какова образца сделана или каких других припасов сковано и вылета, и куда в расходе». Но Демидов не спешит делать ведомости и закрывать строительство мельницы, а в ответе дерзком сообщает, что когда запретится изберг коллегии указом о том строении, и мы повинны будем изломать ту и мельницу о платеже 10-го пуда, когда пришлется указ нам изберг коллегии, и мы тогда платить готовы. Горный король демонстративно не замечает горного начальника. У него такие связи в Петербурге, что он может решать, как сказали бы сейчас многие вопросы напрямую. В письмах Татищеву Акинфи Никитич от души ерничает, называет Василия Никитича вашим величеством. Но капитан артиллерии советует сдержанно. Что же вы меня во онном письме броните неприличную честью, ежели вашему величеству принадлежит токмо великим государем И я онное уступаю, полагая на незнание ваше. Упоминаю же, дабы впредь так не дерзили. А Кинфи дерзает всякий раз по-разному, пока к делу не подключается его отец. Лишь тогда тон писем горному начальнику резко меняется. «Прошу вашей любви», пишет Никита Демидович, но тон не суть. Слова любезные, отношение прежние. Вражда вот-вот превратится в тяжбу, но Татищев не подвигается и на дюйм. Медленно, со скрежетым и скрипом, как заржавевший заводской механизм, долгие годы стоявший без дела, Демидовы начинают уступать требованиям горного начальника, но и сын, и отец, и несвятой дух лишь до поры притаивают великую обиду и гнев. В 1722 году Никита Демидов пишет «Донос в Петербург» о том, как мешает уральским заводам несправедливая деятельность горного начальника. Устно же свидетельствует еще о том, что берет капитан Татищев взятки. Не могли простить Демидова, что не принял Василий Никитич их щедрых предложений, и понять не могли, от чего. Может, мало давали. Вся Россия знала, что Петр карает взяточников без жалости. В 1721 году за казнократство казнен, как тут поверить, что казнь, казна, неоднокоренные слова, князь Гагарин. Умирает в ожидании суда прибольщик Курбатов. Продолжаются дела Шафирова и Меньшкова. Государственного человека, проще всего обвинить во взяточничестве. Так было и так будет. Если пошел во власть, значит ищет легких денег. На этот козырь Демидов и ставит, а оборонять Татищева никто не спешит, даже коллеги из Берг коллеги Все потому, что господин исполнитель с годами стал представлять собой независимого фантазера, обуреваемого бесконечными идеями, да к тому же борется за чистоту родного языка с чисто филологической одержимостью, а немецко-голландскую терминологию, принятую тогда у бюрократов, отрицает. Пока Татищев ждет суда, да не в бездействии, а в хлопотах по основанию нового медного завода, будущей Перми, дегенин разыскивает о своем деле, ни маня, ни для кого. А ведь давили на строгого генерала Генина. Влиятельные столичные покровители Демидовых требовали поддержать уральских королей. Но тот хоть и признавал, я оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или чьей бы ради просьбы. Я и самого его рожек калмыцкой не люблю. а все-таки видел его в деле весьма право и к строению заводов смышленно, рассудительно и прилежно. После всесторонней проверки, допросов и выяснений Дегенин убеждается в полной невиновности Василия Никитича, а Демидове отписывает Петру следующее. «Ему не очень мило, что Вашего Величества заводы станут здесь цвесть для того, что он мог больше своего железа запродавать, а цену положить, как хотел». и работники к нему на заводы шли, а не на ваши. Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить, а искал, как бы его от своего рубежа выжить, по неже понеже деньгами он не мог Татищева укупить, чтобы, Вашего Величества, заводом не быть. Летом 1723 года Петр I назначен слушание дела Татищева и Демидова в Сенате при личном присутствии Евы. А на реке Исити к тому времени был заложен новый завод, и высшее горное начальство переименовано Вобер-Бергамт. Генин чистотой русского языка беспокоился не особенно. В ноябре, когда город получил свое имя, розыск Генина по делу Татищева был рассмотрен в высшем суде. Василий Никитич полностью оправдан, а Демидову за то, что не бил челом о своей обиде на Татищева у надлежащего суда, но, презирая указы, дежзнул его величество в неправом деле словесным прошением утруждать, присуждено вместо наказания взять штраф в 30 тысяч рублей. Даже Татищеву должны были недруги выплатить некую сумму в знак признания вины и примирения». Герой наш оправдан, вины на нем нет, но дурная слава взяточника тянется за ним через века. Пятно так въелось, что никакие усилия историков с литераторами не помогают. Искренность, а временами и наивность Татищева поразительно не меньше, чем его преданность казне. Он пытается объяснить Петру, почему «брать иногда нужно», ссылаясь на апостольские слова, «делающему мзда не по благодати, а по долгу». И получается, что сам как будто признается в том, чего не делал никогда, и в чем его будут в дальнейшем дважды обвинять и дважды оправдывать по всем статьям. В сентябре 1724 года советник берг коллегии Татищев отправляется в Швецию для приглашения на Урал горных мастеров. В Упсальской королевской библиотеке, 300 с лишним лет спустя, здесь будет сидеть за столом историк Евгений Ройзман, Татищев находит множество российских гисторий и прочих полезных книг. Покупка книг – единственная его слабость и прихоть. Надежда на Петра – его самая главная надежда. Но 28 января 1725 года Петр I умирает, а Татищева переводят в Москву на службу в монетную контору. Вновь новое дело, очередное полное погружение и отрыв от прежнего, к чему прикипел всем сердцем. Только в октябре 1734 года происходит второе пришествие Татищева на Урал, а в 1736 году стараниями прежних и новых недругов он выведен из игры, теперь уже окончательно. Два года прослоены делами-открытиями, нововведениями и исследованиями. Он обустроивает Екатеринбург, требует поддерживать порядке мосты и дороги, налаживает школьное дело, рассылает во все города Сибири вопросник о 92 вопросах исторического, географического, этнографического содержания. В 1735 году открывают железные руды. На горе, названной Татищевым в честь царствующей императрицы, Анна означает «благодать». Та самая царевна Анна, в год рождения которой юный Татищев был принят ко двору стольником, получает письмо из Екатеринбурга, где сказано. Онная гора есть так высока, что кругом видеть с нее вёрст постой и более. Руды вон и горе, не только моноружные, которые из гор вверх столбами торчит, но кругом в глину более 200 сажен. Акин Федемидов убеждает отдать ему благодать, обещая взятку в 3 тысячи рублей, лишь бы не мешал горный начальник, а все тонкости в Петербурге он сам уладит. Затем появляется горно-промышленник Осокин, сулит 10 тысяч. Василий Никитич отказал обоим, руды Новой горы будут принадлежать казне и точка. Выделил Демидовым, Строгановым, Осокину немного благодати, а большую часть Железной горы оставил государству. С Демидовыми конфликт то еле тлел, то разгорался наново, из-за алтайских руд, новых месторождений, а проще сказать от того, что двум хозяйкам на одной кухне не ужиться. К старым жалобщикам добавились новые недовольники. татищева не взлюбил всесильный беррон кормившийся помимо прочего от уральских заводов и положивший глаз на гору благодать посему произвели василий никитича в тайные советники и назначили главой оренбургской экспедиции а после судили за потраченные 4000 рублей казенных денег Но эта казна была в долгу перед Татищевым, ожидая, пока выплатят обещанное, он тратил в общественных целях свои личные средства, коих ему всю жизнь не недоставало. Впереди основание Оренбурга, на верном месте. Прежний Татищев забраковал, отныне это город Орск. Подавление башкирских восстаний, составление при его участии российского татара калмыцкого словаря, тело стареет, но дух становится крепче. И каждый день находится время для научных занятий. Он составляет карты Яйка, Самарская излучина Волги, пишет общее географическое описание Сибири. Предложение о сочинении истории и географии готовит к зданию судебник Ивана Грозного, работает над любимой своей историей российской, которая увидит свет лишь в 1768 году. И то в неполном виде. В мае 1739 года Татищева отстраняют отдел и лишают всех званий. Следственной комиссии предстоит разобраться с новыми обвинениями против Василия Никитича. Неверно, дескать, ведет себя сонародцами, повинен в непорядках и, главным образом, во взятках. Брал, дескать, не только мы деньгами, но и коровами, овчинами и даже волчьими шкурами. Если бы могли привязать к убийствам, валютным махинациям, похищению людей, контрабанде, организации преступного сообщества, разрушению памятников архитектуры и превышению полномочий, привязали бы, но что-то нужно было оставить и потомкам. Обвинение вновь признали несостоятельным, но и оправдывать Татищева комиссия не спешила. Пока суд до дела отправили его в Астрахань ведать калмыцкой комиссии. Василий Никитич уже свыше двух лет не получал к тому времени жалования, претерпевал великую скупость и одолжал, но вникал в дела калмыцкие с тем же усердием, кое запомнилось уральцем. Английский ревизор Ганвей описывает Татищева в годы астраханской ссылки как старика с сократической наружностью, изможденного телом, которое он старался поддерживать долголетним воздержанием и, наконец, неутолимостью и разнообразием своих занятий, Если он не писал, не читал или не говорил о делах, то перебрасывал жетоны из руки в руку. Жаль, что и самого Татищева перебрасывали как жетон из руки в руку. Никто не знает, чего бы он смог добиться в Екатеринбурге, проведи там больше, чем пять лет с перерывами». Но Екатеринбург остался в прошлом навсегда. Последние годы жизни Василий Никитич живет в полусотне верст от Москвы, в деревне Болдина, Дмитровского уезда. Пишет с истинно болдинским вдохновением, рассуждения о ревизии поголовной, рассуждения о беглых мужчинах и женщинах и о пожилых за побег. Еще целый ряд записок и предложений. Духовную сыну заканчивает историю российскую, а в 1750 году, подготовившись к собственной смерти, как к заранее известному событию, умирает. Поэт спустя многие годы скажет, как родился не помню, как умру не узнаю, но это не про Татищева. Легенда с упрямством летописца утверждает, что за два дня до кончины Василий Никитич верхом на коне отправился на кладбище, выбрал место и повелел мастеровым копать могилу. Потом вернулся в дом, призвал священника, лег и, читая Евангелие, умер. И будто бы в то же самое время прибыл гонец из Петербурга с полным оправданием и орденом Александра Невского. Но это, конечно, выдумка. Никто не прибыл и ордена не привез. Потому что земная слава бродила лишь вокруг до да около Василия Татищева, не глядя ему в глаза. Его ценил Ломоносов, к его трудам ревновал Карамзин, о нем ходил шлейф слухов при жизни, да так и не растаял после смерти. Потомки обвиняли Татищева в преследовании раскольников и в жестоких пытках башкир, забывая о том, что обвинять следует не одного человека, а весь тот век, сколь припудренный, столь и безжалостный. Ведь тот же Вильгельм де Генин, собственной рукою приписал к словам приговора «уктузскому бабылю, помилованному смертнику, и ухи обрезать». А было и так немало бить кнутом на площади нещадно и вырезать ноздри. Какие ухи торчат из каждого доброго дела предков, как закладки, отмечающие цитаты в книгах, весьма невинных людей побили. Сколько сделано сколько не сделано, знал себе только сам Татищев. Сугубый государственник с задатками кабинетного ученого, он собирал информацию, накапливал знания и создавал основу для тех, кто придет за ним следом. То же самое спустя века будет делать в основанном им городе Евгений Розман, точно по словам Заболоцкого. «О, я не даром в этом мире жил, и сладко мне стремиться из потемок, чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, доделал то, что я не совершил». А город, так что городу, стоит, где поставили. Плоский бронзовый стукан, изображающий Татищева, дружелюбно соседствует с таким же точно плоским Дегениным. Ироничная улыбка земной славы освещает плотинку, как закатное солнце. Небо розовое, телесное, будто кто-то случайно прикрыл пальцем объектив. И чем твоя жизнь запомнится иным поколением, до поры не знает никто. Стракой Лизабытого стихотворения, сказанием о невиданном звере, новом городом, тюремным сроком, или история о женщине, которая бежала через улицу под гудки машин и мат водителей, бежала, чтобы сказать спасибо тому, кто спас ее сына. Так и только так приходит мирская слава. Но потом пройдет и она.